содержание. Александр Генис «Долгое поколение». От авторов. Фундамент утопии. Интервенция. В поисках героев. Марш энтузиастов. Гражданская война. Власть масс. Слово как дело. Руины утопии. Конец содержания